Глава тринадцатая Андрей, разумеется, магистру не поверил. «Не может быть!» — сказал он. «Ты напал на это место и попытался сжечь его дотла, и если бы не я, ты бы вполне преуспел. Это же логово бесов, а истребление бесов — дело богоугодное даже на изнанке Не знаю, что это за изнанка, о которой ты заладил, но это вовсе не логово бесов, а деревня гоблинов. Бесы выглядят совсем не так. Предпочитают жить более в теплом климате, например, на берегах озера Лавы, и имеют 90-процентную защиту от огня, так что ты своими искорками только бы шкуры им попортил, не более. они в отместку посадили бы тебя на кол, в смысле, на вертел, медленно зажарили над озером Лавы и со вкусом бы сожрали. И, возможно, в этом даже была бы какая-то поэтическая справедливость. Ты просто пытаешься меня запутать и запугать. О, нет! Когда я пытаюсь кого-то запугать, я предпочитаю слова действиям. Магистр поскреб лысину. Проще всего было сдать этого типа капитану бирну И дальше пусть тот сам разбирается и обвиняет парня в серии поджогов на почве детской травмы и развившегося на ее почве тяжелого психоза. Но приобретенная с годами, совершенствовавшаяся десятилетиями и оточенная веками интуиция подсказывала ему, что здесь все гораздо сложнее, и этот парень необычный псих. Если бы он просто хотел все сжечь, на кой черт бы ему понадобились мешки? «Ты местный защитник?» – поинтересовался Андрей. «Вообще никаким боком. Я всего лишь скромный травник, живущий неподалеку. Случайно проходил мимо, увидел творящееся безобразие и решил присоединиться, э, в смысле вмешаться и все прекратить». «Травник?» — снова не поверил Андрей. «Травник. Меня зовут Аберон». «Похоже на саксонское имя». «Чего только не бывает в этом мире. Куда ты относишь, лут Лут?» — Хабар, добыча, трофей, барахло, хлам, пожитки, — сказал Аберон и указал на валяющийся неподалеку мешке Мусор, который ты выносишь из подземелья, куда ты его деваешь? — Складываю в кучу. — Зачем? Это какой-то фетиш? Или, напротив, что-то религиозное? Ты строишь зиккурат? — Ты насмехаешься надо мной. — Вовсе нет, я пытаюсь тебя понять. — Так зачем ты складываешь мусор в кучу? — Чтобы потом его легче было забрать. «Куда?» Андрей промолчал. «Казалось бы, простой вопрос оставит тебя в тупик». «Так куда забрать-то?» «Ко мне домой». «У нас наметился прогресс. И где же твой дом?» «На той стороне». «На той стороне чего?» «Портала». «Какого именно портала?» «А какие они бывают? Просто портала». «Не существует просто порталов. Существуют порталы стабильные и нестабильные, мобильные и стационарные, личные и общественные, грузовые и десантные, и еще куча разновидностей. О каком именно портале идет речь и куда он ведет?» «Я же сказал, домой». «И откуда, по-твоему, он ведет тебя домой?» «С изнанки». «Которая вот прямо тут, вокруг тебя», уточнил магистр. «Разумеется». И ты явился сюда, чтобы... что? — Чтобы сразиться с бесами и провозгласить силу русского оружия во славу государя нашего императора. — То есть совсем не за добычей? — И за добычей тоже, — неохотно признался Андрей. Таковы требования князя Грозового. Магистр отметил еще одну говорящую фамилию и поставил еще одну воображаемую галочку. — Кто у вас за императора? «Его императорское величие Николай Александрович Романов, первый своего имени», чуть ли не с придыханием ответил Андрей. «А эта фамилия не очень-то говорящая», – подумал магистр, если только его императорское величество не подвязался на литературной почве. На территории системы существовало несколько стабильных империй, старейшей из которых была империя Кевина, и магистр знал всех монахов поименно, но никакого Романова он припомнить не смог. «Это какая-то новая империя?» — уточнил он. «Наша история насчитывает почти тысячелетия», — гордо ответил Андрей. «Не бьется. На какой планете находится ваша империя?» «На Земле, разумеется. Разве бывают какие-то другие планеты?» «О, ты удивишься!» Землей управлял выбранный относительно демократическим образом Совет, один из членов которого был недавно навестивший магистр Виталик. И никаких империй не было, разве что остались какие-то рудиментарные, но вряд ли Андрей имел в виду одну из них, если только, если только он не пришел из какой-нибудь параллельной реальности, которые в последнее время лезли из всех щелей. Все это было странно, подозрительно и явным образом превышало компетенции капитана Бирна, поэтому магистр решил взять дальнейшее расследование в свои руки, по крайней мере на какое-то время». Действовать следовало с осторожностью. Поэтому магистр достал из инвентаря бутылку и осторожно ее ополовинил. — Будешь? Отличный, бренди Андрей протянул руку и взял бутылку, поднес к лицу и недоверчиво понюхал содержимое. — Если бы я хотел тебя отравить, то уже отправил бы тебе в голову порцию тяжелых металлов! — заметил магистр и невзначай помахал револьвером. — Тоже верно! — сказал Андрей, сделал глоток и закачался. — Крепкий, зараза! «Требует некоторые привычки», — согласился магистр и покачал пистолетом. «Пойдем». «Куда?» «Покажешь кучу. Здесь же недалеко». Куча была собрана на небольшой полянке в получасе ходьбы от деревни гоблинов. Нельзя сказать, что куча была огромной. Магистр видел кучи и куда больше, причем состоящей из предметов на порядок более ценных. Но если вспомнить, что она была результатом труда одного человека всего за несколько дней, она внушала уважение. Высотой она была примерно с магистра и в несколько раз шире. Здесь было полно самых разнообразных вещей – оружие, доспехи, нехитрый домашний утварь, чуть-чуть одежды, примитивные инструменты и сельскохозяйственные орудия гоблинов. В отдельном ящике хранился запас дешевых алхимических средств, а в шкатулке немного бижутерии. Все эти вещи объединяло два фактора. Во-первых, они были очень дешевые, и ни один нормальный игрок уровня Андрея на них бы не позарился. Любая шмотка, выбитая в подземелье, плюс-минус соответствующего игроку уровня, стоила бы дороже, чем половина всей этой кучи. Во-вторых, на всех этих вещах были статы, такие же мусорные, как и сами вещи, но все же. Даже случайно выбранная магистром из кучи гнутая гоблинская вилка давала плюс один к ловкости. Андрей смотрел на эту груду хлама с некоторой долей гордости. Магистр вздохнул. «Почему здесь?» «Недалеко от портала, чтобы носить было легче». «Хм, логично. И тогда тебе вряд ли удивит мой следующий вопрос. Где портал?» Андрей бросил взгляд на левое запястье, где покоились массивные часы, судя по тому, что магистр слышал отчетливое тиканье механические. «Откроется здесь завтра вечером». «Можешь открыть его раньше?» «Я им не управляю, знаешь ли». «А кто им управляет? Кто-то с той стороны?» «Порталами нельзя управлять», — сказал Андрей таким тоном, словно объяснял несмышленному ребенку прописные истины. «Это же стихия». «Огонь — это тоже стихия, и ты прекрасно с ним управляешься». «Такова моя сила, но я не знаю силы, которая могла бы управляться с порталом». «Если никто им не управляет, откуда ты знаешь, что он вообще откроется?» «Он всегда открывается, через три с половиной дня». «И когда он открылся в прошлый раз, ты пришел сюда один?» «Да». «Ради добычи?» «Ради разведки и добычи», — сказал Андрей. «Такова моя служба по воле князя». «И что вы делаете с этим хла... добычей на той стороне?» «С ним работают сортировщики», — сказал Андрей, и было видно, что эта тема его не слишком заботила. «Что-то остается в княжеских закромах, что-то отправляется на продажу. Полагаю, что-то уходит на взятки». Но если это все ради добычи, почему ты один? Разве группа не была бы эффективнее? Насколько я знаю, раньше пытались работать группами, но они показали свою бесполезность. Крепостные мрут наизнанке, как мухи. Крепостные? Со свободными князь предпочитает не иметь дела, недостаточно контроля. Но ты не крепостной, предположил магистр, опираясь на нотки презрения, мелькнувшие в голосе Андрея, когда он произносил это слово. — Нет, конечно, — скинулся Андрей. — Я человек благородных кровей, граф Пламенев, последний из когда-то великого рода. — Тогда как тебя загнали сюда, наизнанку? — Это долгая и мрачная история. Если в двух словах, то князь — мой опекун, и он волен распоряжаться моей жизнью до моего совершеннолетия. — Сколько же тебе лет? — поинтересовался магистр. — Двадцать шесть. — А сколько осталось до совершеннолетия? — «Еще четыре!» Магистр не удивился. Он был знаком с разными культурами, и в некоторых из них совершеннолетие наступало еще позже. Обычно такое свойственно для благополучных цивилизаций, где люди могут себе позволить дольше оставаться детьми. Но в мире Андрея, судя по всему, случилась какая-то другая история. «Ладно, пойдем!» «Куда теперь?» «Ко мне домой!» «Нам с тобой следует обстоятельно обо всем поговорить, и я хотел бы провести эту беседу в максимально комфортных условиях, а не в ночном лесу, где нас может подслушать какой-нибудь недружелюбный кролик». «Кстати, по свидетельствам выживших, несколько крепостных были убиты именно кроликами». «А комары до смерти никого не закусали?» – поинтересовался магистр. «Были случаи, но я не могу с тобой пойти». «Это еще почему?» — Мне нужно продолжать собирать добычу. — А, так ты, наверное, подумал, что это была просьба. — догадался магистр и крутанул револьвер на указательном пальце. — на это была не она. Давай, топай, граф. Я буду сразу за тобой. К дому травника они пришли уже за полночь. По дороге магистр задавал вопросы, а Андрей не слишком охотно на них отвечал. Так что некоторая картина в голове у магистра уже сложилась. Андрей, как и прочие обитатели его мира, не имел ни малейшего представления о системе дефрагментации и вечной игре, которая шла в этой вселенной, что было вполне объяснимо, ибо они, скорее всего, жили в другой вселенной. И портал на самом деле был червоточный, которая соединяла эти два пласта бытия. Подобные червоточины не были новостью для магистра. Он сталкивался с таким и ранее, но, как правило, с той стороны, решившихся отправиться в путешествие смельчаков, ждали только тишина, темнота и пустота. Имели место и случаи, когда из червоточины выходило что-то агрессивное, некоторые были даже запротоколированы. И последний случился не так давно, когда в мир системы ворвалась щель ушедших богов. Папа ее, правда, ушел не окончательно и уже несколько раз возвращался. Так что, наверное, его стоило называть не ушедшим, а блуждающим богом, устроивший небольшой локальный геноцид, в результате которого прекратил существование целый клан. Судя по рассказам Андрея, мир, из которого он пришел, был довольно отсталым. Разумеется, это снова была земля. Как же в таких делах без земли? И там до сих пор существовали разные страны, власть которых до сих пор принадлежала аристократам, которые отличались от обычных людей тем, что владели силой. Ну, вот типа как Андрей, который казался графом Пламеневым, и с родом которого случилось что-то нехорошее. А еще в том мире существовали порталы, которые, как считали местные, вели наизнанку, где обитали монстры и откуда можно было притащить домой множество ништяков. И по мере того, как Андрей рассказывал все новые и новые подробности, пазл в голове магистра стал складываться в законченный рисунок, который магистру очень не нравился». Порталы были разными, некоторые открывались только единожды, и если исследователи не успевали вернуться до его закрытия, они оставались наизнанке навсегда, и судьба их была неизвестна. Другие были более стабильны и открывались на одних и тех же местах, следуя одному и тому же циклу. И обладание таким порталом на своей территории было для землевладельца неслыханной удачей и прекрасным способом обогатиться, как, например, случилось с родом князя Грозового чьим порталом воспользовался Андрей. Предметы по статам, даже самые незначительные, высоко ценились в том мире, и князь наладил торговлю, Андрей стал его главным поставщиком. Точка выхода не всегда была в окрестностях Блумфилда. Она могла смещаться, и по описанию Андрея магистру было сложно составить полную картину ее перемещений. Но точка входа в том мире всегда была на одном и том же месте и открывалась по расписанию. «Сколько порталов всего?» – поинтересовался магистр. «Стабильных около двух десятков. Это те, о которых известно официально. Но есть и другие, о которых не сообщают властям, чтобы избежать налогов, ну и прочего». «Два десятка стабильных порталов. И это до сих пор никто не заметил. Конечно, в системе дефрагментации каждый день происходит всякое, на фоне чего эскапады, вроде Андреевской, просто теряются». И попробуй еще отличие события, призванные разнообразить игровой процесс от реального вторжения боевика из другой вселенной. Два десятка порталов для одного мира – это много. Но для системы дефрагментации, включающей в себя сотни миров, это лишь капля в океане. Неудивительно, что никто ничего не заметил. Но звоночек все равно был тревожный. По словам Андрея, это работало в обе стороны. И иногда из червоточины появлялись незваные гости, порой очень опасные. Были неведомые доселе существа в странной броне и размахивающие странным, нарушающим законы физики оружием. Были люди, которые выглядели как обычно, но обладали такой силой, что в бой с ними приходилось вступать самим князьям. Были и демоны с рогами и копытами, существа, состоящие из огня, воздуха или воды, кряжистые бородатые коротышки или прекрасные девы, смертоносные, как чума. Оно и понятно. Ни один нормальный человек в спонтанную, неизвестно куда ведущую червоточину не полезет. Только всякие отморозки, которых в системе предостаточно. А отморозкам свойственно вести себя агрессивно. Вот они и бросаются в бой, едва увидев какое-то шевеление в округе. Неудивительно, что пришедший с той стороны Андрей действовал по той же схеме. В общем, насмотревшись на все лезущие с этой стороны безобразия, обитатели земли Андрея пришли к выводу, что на изнанке находится ад, и тоже с его обитателями не церемонились Будь на месте магистра кто-то более поэтичный, он наверняка отпустил бы замечание по поводу закручивающейся спирали насилия и порочного круга, который следует разорвать. Но магистр не считал насилие порочным, Это был всего лишь инструмент, один из многих, которыми он привык пользоваться за свою долгую и полную опасность и жизнь. «Их становится больше, кстати говоря, порталов-то. Всего пару лет назад их было не больше десяти». «Удручающая тенденция. Такими темпами лет через десять мы имеем все риски нарваться на полноценное сопряжение сфер». «А что это такое?» – спросил Андрей. «В вашем религиозном веровании есть такое понятие, как апокалипсис?» – поинтересовался магистр. «Разумеется». «Так вот, это будет намного хуже. Для вас уж точно». «А для вас?» «А вот на этот вопрос у меня пока нет ответа. И он не из разряда тех, которые я хотел бы обнаружить экспериментальным путем».